Карантин. Уничтожение банды углов не сделало большого шума в городе. О бойне под Урмутом дважды упомянули в безликих новостях на местном телеканале. Где-то между семья Хохлаковых поздравляет дорогую мамочку с днём рождения, желает ей здоровья, счастья, и доморощенной рекламой мебельного салона «Парадис». Сказали, бандитская разборка, персонал кафе не пострадал, и ведётся следствие. О том, что операция не сошла нам с рук, мы узнали от библиотекаря Буркина. Совет в тот раз заседал в Ижевске. Буркин поехал туда улаживать свои дела. Полной неожиданностью для него был доклад представителя клана Шульги о бурмутских событиях. Говорили обыденно, без надрыва, дескать, Широнинская читальня провела несанкционированную зачистку и никого об этом не предупредила. Кто-то в президиуме вспомнил, что Буркин оказал нам помощь в сатисфакции, его вынудили дать подписку о неразглашении. Все это чрезвычайно встревожило Василия Андреевича. Он почуял опасность и, нарушая закон, предупредил нас. Поздно было гадать, откуда стало известно о наших бедах. Луцис высказал идею, что среди обираемых углами бомжей, возможно, таился с оглядатой, который донес Шульге. Надо было опередить возможные штрафные санкции и самим доложить старости региона Терешникову об инциденте с углами, выставив события в наиболее выгодном свете. О гибели о г л о б л е н а мы с предосторожности не сообщали совету. Нам только не хватало ревизоров и проверок. Прием с повинной головой, которую меч не сечет, сработал на первый взгляд безупречно. Нас нельзя было обвинить в преступном укрывательстве фактов. В совете отмахнулись, буркнули, что мы были обязаны оповестить их до зачистки на водохранилище, а никак не после. На этом все и заглохло. но успокоились мы, увы, преждевременно. Потом нагрянул вроде бы спустяшной и н с п е к ц и и Ямбых, а на следующий день он, исполненный важности, вдруг объявил, что читальня находится под домашним арестом. Проблема, сначала не существовавшая для совета, вдруг за сутки оказалась раздута до угрожающих размеров трибунала. И что было самым трагичным, исчезнувший малой п е с ч и н к и в житейском море читатель Оглоблин грозил обернуться камнем на шее всех шеронинцев. Заявлять о нем уже было поздно. Оставалось лишь уповать, что его не хватятся наши ревизоры. Люди Ямбыха рыскали по городу несколько дней в поисках компромата и вроде бы ничего не находили. Мы не хотели лишний раз дразнить шульгинского порученца и старались выполнять его вздорный приказ не отлучаться из д о м у За это время Ямбых дважды связывался с нами. Наконец, он дал о себе знать в третий раз. «Товарищ Вязенцев!» С ликующим визгливым задором прокричала в трубке. «У меня важное сообщение! Соберите сегодня вечером всю читальню!» Непонятно, куда клонил хитрый порученец. Вероятно, Ямбых что-то разнюхал. И теперь этим общим сбором он пытался вывести нас на чистую воду. Тогда бы пришлось объяснять, куда подевался читатель Оглоблин. «Роман Иванович осторожно предложил я. Может, не стоит всех тревожить? Давайте я Селиванову позову и Дежнёва. Это старейшие уважаемые читатели». Ямбых не спорил и назначил встречу на 7 вечера. В конце концов, успокаивал я себя остаток дня. Зачем ему нас пересчитывать? Наверняка о шаронинской читальне он знал понаслышке. Даже если бы его ознакомили с коллективным фоточитальне, вряд ли бы он запомнил каждого шаронинца в лицо. Так думал я. Ямбых здесь только разобраться, почему к нам прицепились кавказские бандиты. Тогда вечером и прозвучало колючее больничное слово «карантин». «Для объективности нашей ревизии», — скупо пояснил Ямбых. «Кстати, у вас в читальне имеются мобильники?» «Откуда, позвольте спросить?» С гордым неудовольствием произнесла Маргарита Тихоновна. «Мы что, бизнесмены или воры какие-нибудь?» «Да ладно вам, двухтысячный год на дворе», — скривил губы Ямбых. «Мобилы уже давно не предмет роскоши». «Но среднего достатка», — заключил Марат Андреевич. «Этим похвастать мы, его не можем. А в чём проблема, товарищ Ямбых?» «Срочно понадобилась сотовая труба?» «Как раз нет», — Ямбых отмахнулся. «Карантин, в первую очередь, подразумевает полную информационную блокаду». «То есть», — насторожился Марат Андреевич, «мы настаиваем, чтобы на период ревизии у вашей читальни были обрублены все внешние контакты». «Телефоны в домах отключить?» — спросила Маргарита Тихоновна. «К сожалению, это уже не выход. Вам предписывается покинуть город всей читальней». «Куда же нам податься?» «Туда, где вы будете изолированы. Об этом мы и должны договориться». «Слушайте, Роман Иванович, я встрял в беседу. Это перебор. Мы не собираемся мешать вашей работе. Зачем нас изолировать? Мы же не желтушные». Я улыбнулся, но Ямбых оставался хмур и сосредоточен. «Широнинцы, не прикидывайтесь, будто вам не ясен смысл карантина. Думаете, мы не догадываемся, кто предупредил вас о ревизии? А, товарищ Селиванова?» «Толк не возьму, о чём вы?» — невозмутимо, — пожала плечами Маргарита Тихоновна. «Да бросьте комедию ломать!» — устало отмахнулся Ямбых. «Всё вы понимаете». Ветер вдохнул стылым, облетающим августом. Возметнул занавески. Ямбых ладонью прихлопнул к макушке спорхнувшие на сквозняке сальные пряди. Из коротких рукавов его несвежей рубашки потянуло удушливым потом, от которого не спасало открытое Настя шакно. «А без карантина не обойтись?» Попробовал уломать я порученца, но нарвался на обратную реакцию. «Вас что, угнетает невозможность секретничать?» Ямбых прицельно глянул на меня. «Только сразу возникает нехороший вопрос. С кем и по какому поводу? Что прикажете докладывать в совет?» «Да какие секреты, Роман Иванович? Всюду вам заговоры мерещатся, интриги. Это чертовски неудобно. Товарищам на работу ездить нужно. Возьмёте отпуска. За свой счёт». Немаленькие, придется потерпеть. Тем более всего на две недели. Слушайте, не сдавалась Маргарита Тихоновна. Вот я пожилой, нездоровый человек. А если мне плохо станет? Товарищ Селиванова, кажется, не поняла всей серьезности момента, изумился Ямбых. От результата моего расследования зависит дальнейшая судьба вашей читальни. Это хоть ясно? Я без врачебной помощи умереть могу. Раньше надо было соображать, а не разборки устраивать и на слабое здоровье жаловаться. Наделили халуя полномочиями. Голос Маргариты Тихоновны задрожал от гнева. Вот и катается в них, как пёс в дерьме. Сделаем вид, что я не обиделся. Ямбых равнодушно уставился в окно. Роман Иванович, ухватился я за новую идею. А давайте мы пересидим за городом. У наших читательниц там частный дом, место глухое, телефона нет, вполне подходит для карантина. Ямбых, всё так же глядя вбок, выстучил пальцами на столе сумбурный марш. «Хорошо», — сказал он после напускного раздумья. «Я пойду навстречу вашей просьбе. С завтрашнего дня вы переселяетесь. Требования прежние — исключить контакты и поездки. От души советую проявить сознательность во избежание роковых неприятностей». Он взял со стола спичечный коробок, поддел ногтем спичку и зажал в зубах, как папиросу. «Нам дня не хватит», — сразу попросил я. «Давайте хотя бы к концу недели. В чем проблема?» Ямбых... с к о с о б о ч и в оскаленный рот, ковырнул спичкой промеж самоварных коронок. Маргарита Тихоновна брезгливо отвернулась. «Дело-то хлопотное, товарищ Ямбых, — торговался я. Отпуск оформить, вещь собрать, продуктов прок закупить, транспорт организовать. У вас же был микроавтобус, если мне не изменяет память. Пока я лихорадочно думал, что наплести, мол, продали р а в за долги и на лечение читателя Вырина, Ямбых, по счастью, опередил моё нескладное враньё. «Ладно, даю вам два дня, но не больше». Он записал адрес Возвлековых и простился, пообещав навестить нас.